Донесение агента третьего отделения из Москвы, 1848 год. Первое. Секретно. 26 марта 1848 года. Номер 8 Москва. Его превосходительству Леонтию Васильевичу Дубельту, впечатление, произведенное манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были слезы восторженных русских чувств. Я приехал в дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос каждого тут бывшего к приезжающему знакомому, читали ли? И у нас есть манифест, ибо слышали предварительно о нем. «Да что же вы опоздали!» Вот один из членов прекрасно придумал, как столпились в газетной, что прочитал вслух. Слыша, это сильно билось во мне поверженное сердце. Я слезлив в радости, а с моими глазами, чтоб с осторожной зоркостью видеть глаза других, и у многих видел их влажными» свидетельствуясь Богом всемогущим, что лесть никогда не управляла ни языком, ни пером моим. Покойный отец мой удалил от души моей это зло. Продолжаю писать, как истинно видел, как слышал. Я слышал, и весьма заметно было, что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии. Но когда речь возвращалась к манифесту, речи становились твердые. Твердость как бы почерпалась из самого манифеста. Он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его. Тут послышался от кого-то вопрос, кто бы писал его. Этот вопрос издавна существует, при сильных впечатлениях от того, что изложениями получили известность в 1812 году Шишков и прочие. Я был на этот раз превращен в волчание, в слух. Сердце мое жаждало одного ответа и услышало желаемый ответ. Кому писать это? Без сомнения, сам писал. Таково было виденное мною впечатление, где, выражусь просто, каждый рос душой, чувствовал, что он русский, что он сын, воззвавшего к сердцам русских. И видно было, что для русского сердца не бывает иных воззваний, кроме того, чьё сердце помазавшего его. Истинно этот манифест был утверждающим, освещающим, помазанием сердца. Так истина, так я видел, я слышал. Не могу при этом скрыть, переливая в сердце мое каждое слово вашего драгоценного доверия, и чтобы я писал со всей откровенностью, чтобы не доложить, что после послышался при вопросах, кто бы писал одного кого-то отзыв. Чай киселёв писал. Тон этого отзыва, кажется, заключал в себе ясную иронию на этого сановника. Без сомнения до вас доходило, что дворянство не любит его. Потом слышны были те же отзывы, о манифесте уже не в клубе, и следующие слова о государе. «Да приласкай он дворянство, так ей-богу, все двинется, куда только прикажет!» В среднем сословии и черни поняли так, но лучше употреблю и выражение их. Вот союзные державы от нас отказались, и француз идет на нас войной, и поэтому некоторые из дворян, желающие умничать, но все с благонамеренными сердцами поумничали в суждениях, что манифест прекрасный, но что будто на что было писать его, на что употребить было слово, что дерзость угрожает и России. Вот это слово «угрожает» немногим не понравилось, но и это самое умничество о выражении не выражает ли только пустое умничество, а однако ж показывает русское сердце, если не по уму, то в чувствах. Я считаю, что лучшие агенты для чиновника — это добрые дела коих, он был исполнителем от благодетельного начальства благодарность редка но не когда сам исполнитель не подкупен вот из таких ходит ко мне один старик хлебник но не мой сидерт который к вам хаживал, у него большая семья большая артель «Истина, случилось же так, что когда я ему объяснил, в чем дело, и он мне сказал, «Ну, барин, спасибо, ведь я почти во все трактиры ставлю хлеб». «Так если будут врать, так все на нас войной идут. Я ведь не назову тебя, а скажу, что они попусту тревожатся, и войны никакой у нас нет». Случилось же так, что на другой же день вышла газета со статьей из Санкт-Петербурга, объясняющая точно так толки, и этой статьей для народа вообще довольны. Ни одерзких, дерзких, ни о ропотных суждениях здесь нет слухов. Вырываются в гостиных выражения «не было бы чего». Но, слава богу, не видно никакого основания к опасениям. Утешительно то, что не к русским клонится предположение возможности, а все к полякам. Дай бог, чтобы ничего и не было основательного для опасений. Но какие слухи даже из вздорных будут позначительнее, не примену с неограниченной искренностью доложить. Здесь много говорили и в гостиных что граф Алексей Федорович Орлов, тогда шеф жандармов и начальник третьего отделения, послан в Вену, и, как утвердительно говорили, что по тамошним смутам сердце боялось. Пусть хоть и теперь утверждают это, но ваше милостивое письмо, из которого видно, что граф в Санкт-Петербурге, в тайне мною хранимое успокоила приверженного секретно 30 марта 1848 года москва по приказании вашим от 23 марта дозволив мне писать неофициальным письмом вы как будто милостиво угадали что у меня около глаза сильный ревматизм такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку, и что я должен даже докладывать вам, диктуя моему писарю верности и глубокой скромности которого, не имею причин сомневаться. И пишу к вам с неограниченной искренностью, как к отцу родному, прося вас нисколько не думать о моей простуде и не останавливаться, удостаивать меня вашими приказаниями. И с больным глазом Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме я пламенно усерден верно подданической службе и убеждаю вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке никак не брить мне затылка от вашего драгоценного мне доверия. Третьего дня принесли мне повестку о секретном пакете, это было воскресенье, и по правилам почту получить было нельзя. Получил вчера, а сегодня доношу вам в ответ, кажется, нельзя поспешнее. Коротенькое, но заключающая в себе важность приказания ваши я прочитал не раз, и, затаив от всех в душе моей тайну вопроса, хотя и был тотчас готов ответствовать вам, что касательно политических в Европе обстоятельств. Здесь, благодарение Господу, в народном духе ничего дурного не видно и не слышно. Но желал проверить изыскиваемые мною основательные сведения и поехал как будто пить чай к здешнему голове богачу и владельцу огромной фабрики Лепешкину. Я не балую купцов частыми посещениями за их визиты, и особенно Лепешкин тем более рад моим приездам, и когда нет никого, беседует со мной довольно искренно. Извлечение из разговора с ним яснее покажет незаметную для хозяина дома проверку моих сведений о духе народа. Начало всякого разговора теперь чужие края так и началось потом он за келью стал говорить о непомерной слабости щербатова к лужину московскому оберплецмейстеру того времени о затруднениях головы градского им угождать а потом что прошедший вторник щербатов московский генерал-губернатор присылал за ним и просил его Что как до него дошли сведения, что будто некоторые фабриканты хотят ссылать фабричных, то чтобы убеждать их оставить и чтобы они не притесняли их в расчетах. Голова вследствие этого созвал старост, которые имеют влияние на фабрики, и они доставили через несколько дней сведения, что никто не думает ссылать фабричных и расчетов притеснительных нигде нет. Так и доложил Лепешкин Щербатову, вразумляя его, что никто из купцов не ссылает рабочих. А к Пасхе они сами в свои селения отходят. И после святой, недели через две, судя по разливам рек, они опять возвращаются. Лепешкин сам не понимает, с чего Щербатов это взял. И мне это дало прямой случай взойти с головой в разговор о фабричных. «Фабричные, — говорил Лепешкин, — думали, что будет война, но боялись не французов и не войны, а большого рекрутского набора. А теперь благодарят Бога, что нет набора, а как заслышали о французах, то, право, закипели русским духом» так поговаривая, ведь уже было, что у них закружилась голова на Руси, так, видно, опять захотелось отведать, каковы русские. И вообще Лепешкин говорит, что так тихи, так ведут себя, что лучше требовать нельзя. Прибавлю еще, что и в иностранцах, магазинщиках и ремесленниках Заметно не только сожаление, но даже омерзение к переворотам, случившимся за границей. Дай Бог, чтобы я и впредь вам мог докладывать такие сведения о русском духе. Ей-богу, теперь всё тихо. У русских в душе Бог и Царь. Что этого тверже? И верьте, что это здесь всему основание. Простите мне мою неограниченную искренность, батюшка Леонтий Васильевич. Все единогласно отдают цену Москве. Что при бестолковости Щербатова и неспособности Лужина быть оберполицмейстером, все держится внутренней привязанностью к царю и личную привязанностью к великому духу государя. «Батюшка, уладьте, чтобы Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного. Ведь Лужина просто презирают, просто говорят, чего и ждать от него, когда его баба била по роже». Офицеры говорили ему грубости, и даже купец, поставщик полиции «Дров» Иван Васильевич Волков, Ему в доме Щербатова и при Щербатове в глаза дерзко правду высказал, выражаясь именно «Ошибаешься, молодой генерал». И Лепешкин также рассказывал это. «Если вы об этом других спросите, то помироволят. Если спросите Лепешкина, скажет как купец, что он и мне не говорил. А напишите ко мне, чтобы я от него...» попросил искреннего сведения о состоянии здешнего управления в отношении к Думе, он бы от меня не отделался, чтобы не написать к вам, когда бы в письме ко мне изволили сказать, что это останется в глубокой тайне, которую и он хранить обязан. Что бы вы не узнали, особенно если бы молвили об его уме, ибо он очень самолюбив. Но ни в коем случае не делайте на место Лужина здешних полицмейстеров. Ей-богу, ни один не способен. Но попробуйте переместить вашего Санкт-Петербургского в Москву, а здешнего к вам, тогда ближе рассмотрите. Повторяю мое всепокорнейшее извинение, что сам не пишу, ибо... Наклониться не могу, и левый глаз опух. Я и вчера имел опухоль, но, вероятно, это бросилось глазу при возвращении вечером от Лепешкина. От сырости, когда ехал по мосту через Москву-реку, который лед уже прошел. Былое, 1906 год, ноябрь.